Глава третья «Черная дыра моря» Революционный пролетарий напоминал некое образование, известное астрономам и любителям под именем «Черная дыра». Он на нее походил тем, что являлся ниоткуда и уходил в никуда. Между этими мистическими фазами он наносил удар либо, по крайней мере, делал попытку этого. Ведь он наносил удар материальными носителями, ракетоторпедами а не какой-нибудь ультразвуковой пушкой, превращающей крейсера в пластилин. Такая пушка стояла на вооружении легендарной советской лодки «Пионер» из романа 30-х годов прошлого века. А торпеды могли промахнуться, либо детонировать от встречных залпов перехватов противника. Еще, на всякий пожарный случай, в титановом брюхе суперсовременной лодки имелись подводные ракеты, но о них в другой раз. Как революционный пролетарий превращался в черную Дуру, понятно, он был очень малошумный. А кроме того, он был невероятно скоростной. Благодаря мощным двигателям он мог набрать сходу 50 узлов, то есть 50 миль в час. Он умел спорить в скорости на короткие дистанции с китами и дельфинами. А на длинных у него не было конкурентов среди биологических видов планеты Земля, даже среди вымерших. Поэтому он всегда появлялся там, где его не ждали. Иногда, для уточнения обстановки, он выбрасывал наружу свой буй-передатчик. Тогда наземные коллеги снова уточняли его географическую привязку и положение относительно обнаруженных целей. Потом он снова нырял. Как далеко до его возможностей было старинным, изученным нами, виз. Но он обгонял по заложенным возможностям не только эти давние, обильно усеявшие ржавыми корпусами Южно-Китайское море в мире два посудины. Нет, он оставлял за бортом прогресса и своих теперешних, созданных Западом конкурентов. Под водой ему противостояли два вида субмарин Америки, типа Лос-Анджелес и новейшие, типа Sea Wolf. Первых было две, последних всего одна. Но по своим боевым характеристикам она втрое превосходила любую из первых. Это было последнее слово технологии. Конечно, запасливые головы разработчиков распирала, как всегда, от новых идей. Но то были далекие, сверхдорогие проекты, и не стоило расстраиваться по поводу их нереализации в текущий момент истории. Оба типа американских лодок были рассчитаны на явный стратегический перевес своего флота в океане. А для чего бы еще пентагоновские стратегии запихивали в их нутро такое количество крылатых ракет «Томагавк»? Все лодки были довольно быстрыми, если надо. Они сходу разгонялись до 35 миль в час. Согласитесь, для «Си Вулфа» водоизмещением больше современных крейсеров. Это было просто замечательно. Конечно, революционный пролетарий, участвуя они в совместных гонках, к примеру, Сидней-Стамбул, обгонял бы их как хотел. Но, к несчастью, они собирались просто повоевать. А потому он не нечасто мог использовать свои великие скоростные показатели ведь при быстром движении он невольно очень громко шумел. Шум, кто не знает, это главный враг подводной лодки. Еще один показатель – предельная глубина погружения. Даже хваленый подводный гигант Си-Вулф мог нырять только на 600 метров, да и то поджилки у него при этом тряслись. А наш доблестный революционный пролетарий как-то наспор между министром обороны и другим членом ЦК опустился на 1100, и хоть бы тебе что. Вот только большое во весь поперечник зеркала в подводном актовом зале лопнуло, когда в результате внешнего давления изменилась форма крепежных переборок. Ничего, расчесываются теперь без зеркала. Но страшного ничего нет. Особо длинных причесок советские подводники не носят. Они ведут сдержанный и порядочный образ жизни под руководством замполитов и далекой, наземно расположенной партии.